Глава 17. Дашбог. Волкалаки добрались до города, в котором Дивана сказал искать своего брата. Но Дашбог не просто жил в этом месте, а управлял им. Он занимал должность губернатора. Дашбог издревле считался покровителем славян. Бог плодородия и солнечного света, он также выполнял функции народного защитника, даруя людям щедрое благо. Подобный род деятельности мужчина выбрал и для земной жизни, взяв на себя полномочия государственного служащего. И он действительно ответственно выполнял работу. Жители области оставляли благодарные отзывы о его деятельности, а не гневные претензии, как чаще бывает. «Если верить информации на официальном сайте, сегодня он посетит выставку в галерее», – сообщил Чипсик, оторвавшись от экрана телефона. «Наконец, нужно идти не в леса, а в цивилизованное общество!» обрадовалась Регина. «Для которого мы совершенно неподходяще выглядим», заметила Алиса. «Ура, шопинг! Никогда не думал, что буду радоваться таким простым вещам!» Еще больше развеселилась Регина. Было принято решение обновить гардероб, и компания отправилась в торговый центр. Регина уговорила заглянуть в отделы с дорогими брендами, так как спонсорство «Велеса» это позволяло. Девушки выбрали себе изящные наряды. Соня с обновками помогли подруги, так как она оставалась задумчивой и отвлеченной после расставания с отцом Алексием. Обычно парни быстрее справляются с покупками, но не в этот раз. Женская часть стаи уже была готова, а юноши продолжили торчать в мужском отделе. И им тоже ранее не доводилось примерять элитную одежду, и они экспериментировали с образами. «Вы что, на модный приговор собираетесь?» – подтрунивала Регина. «Мы же должны соответствовать вам и случаю», – нашел объяснение Чипсик. «Вы зацените этого красавчика с обложки Форбс». Артем, конечно же, говорил о себе и продефилировал перед друзьями в роскошном костюме. «Все автографы позже, девочки, и сейчас мне нужно спешить на сделку». Алиса подошла к парню и взглянула на ценник на костюме. «Твой смокинг будет стоить нам нескольких месяцев жизни», – заключила девушка. «Да я просто примерил». «Для галереи выбрал кое-что другое», – оправдался Артем. Из примерочной вышел чипсик в темно-синем костюме с галстуком. Устраивать представление как приятель он не стал, а просто прошелся до большого зеркала. Поправив воротник, молодой человек подошел к Регине. «Ну, как тебе?» – деловой образ на удивление подошел юноше. Регина впервые видела его не в повседневном спортивном стиле, а в серьезном амплуа. Для девушки Чипсик всегда был другом, единомышленником, смешливым весельчаком. Совсем недавно она разглядела в нем симпатичного парня и заботливого мужчину. Только тот, кажется, не разделял ее чувств. Засмотревшись на молодого человека, Регина немного смутилась, затем одобрительно кивнула. «Мне нравится», — сказала девушка. «Я тоже выбрала платье такого цвета». «Ого, значит, мы будем хорошо сочетаться», — расплылся в улыбке Чипсик. Друзья не успели продолжить разговор, отвлекшись на смех Артема, разлетевшийся на весь салон. До такой степени парня позабавил образ, который для себя выбрал Богдан. Из всего многообразия он каким-то образом сумел отыскать привычные вещи в деревенском стиле и был похож на лесника. «Тебя бы точно приняли участником в модный приговор!» – хохотал Артем. «Что-то не так?» – недоумевал Богдан. В своей неосведомленности он выглядел таким трогательным, что девушки с улыбкой переглянулись. Давай подберем тебе что-нибудь более современное, не бросила в беде вожака Алиса. Она мотнула головой Регине, призывая вместе изучить ассортимент магазина. Ладно, вы развлекайтесь, а мы пойдем выпьем, сказал Артем и похлопал чипсика по спине. Он не собирался тратить время на преображение соперника. От смокинга Богдан отказался, и девушки подобрали молодому человеку более спокойный, но формальный образ с брюками, рубашкой и жилетом. За отсутствием навыков Богдан повязал галстук вокруг шеи, как шарф, и Алиса подошла к нему, чтобы исправить положение. «Ты правда никогда не носил подобную одежду?» – удивилась девушка. «Не было надобности. Я давно перестал посещать светские мероприятия. Последний раз сходил, когда в моде еще были мужские парики», – рассказал Богдан. «Ты носил парик?» «Да, с длинными белыми волосами. И там даже была лента». Богдан тоже не смог сдержать улыбки, вспомнив свой нелепый вид. Я бы все отдала, чтобы увидеть это зрелище. Богдан держался невозмутимо, но внутри у него все переворачивалось от близости Алисы. Она умело завязывала галстук, в ее жести не было смущения, только уверенность. Скорее всего, девушка не придавала этому действию той важности, какую испытывал Богдан. — Вот, все готово! — закончив дело, Алиса отступила. — Спасибо! — поблагодарил молодой человек и повернулся к зеркалу. В отражении он встретился взглядом со спутницей. «Зря ты отказываешься от такого стиля! Тебе очень идет!» – сказала девушка. Позже вся компания встретилась в обеденной зоне. Регина была на седьмом небе от счастья, уплетая привычную еду. Ребята искали отель близ галереи, чтобы подготовиться к открытию выставки. Неожиданно Соня вздрогнула и негромко вскрикнула. «Смотрите!» – девушка испуганно указала туда, где находились эскалаторы. «Это же наш однокурсник, который пропал!» – ошеломленно воскликнула Регина. «Как он оказался в этом городе?» – поразился Чипсик. «Догоним, поганца!» – Артем вскочил с места и побежал. Остальные пустились следом. Однокурсник, пойман с поличным, отреагировал моментально и побежал вниз по ступенькам. У ребят не получилось так бойко миновать эскалатор, так как на нем стояли люди. Спустившись вниз, они ускорились и выскочили на улицу. Беглеца нигде не было видно, он сумел улизнуть. «Какого хрена он следит за нами?» – возмущался Артем. «Он явно связан с Чернобогом», – предположил Богдан. «А если он правда маньяк и хочет убить нас всех?» – озвучила пугающая мысль Регина, произнеся слова с паузами, запыхавшись от бега. «Нужно узнать о нем больше. Я напишу в деканат». Алиса, как всегда, подключила деловой подход. Вечером компания нарядных молодых людей переступила порог галереи. Внутри оказалось многолюдно. Посетители любовались картинами, угощались закусками и напитками в зоне фуршета. Регина остановилась у морского пейзажа. Эта стихия всегда вызывала у нее колоссальные эмоции. К девушке подошел чипсик и протянул бокал шампанским. «Море такое загадочное!» – мечтательно проговорила Регина. «А меня оно пугает», – признался чипсик. Как представлю, сколько там водится разных монстров. Будто на земле их меньше, усмехнулась девушка, затем протянула приятелю телефон. Сфотографируешь меня? Скину фото родителям. Нужно же поддерживать легенду, которую внушил Велес, что мы все еще в учебной поездке. Регина встала около картины. В синем приталенном платье в пол она выглядела обворожительной. Чипсик выстроил кадр фотографии и на секунду задержался перед тем, как сделать снимок, засмотревшись на подругу. «Очень красиво получилось», – заключил юноша. Рядом проходила посетительница и ненароком обратила внимание на ребят. «Давайте я вас вместе сфотографирую», – предложила женщина. Сначала Чипсик немного замешкался, но потом передал телефон и встал рядом с Региной. «Вы так гармонируете», – восхитилась женщина. «И друг с другом, и с картиной». Ребята переглянулись и смущенно улыбнулись. Регина выглядела так очаровательно, что Чипсик почувствовал внезапный всплеск адреналина и неожиданно для себя сделал шаг ближе к девушке и положил руку на ее талию. Женщина продолжала делать фото, отсыпая паре комплименты. Сердце Регины учащенно билось, как и у Чипсика. Она сделала нервный глоток шампанского, продолжая улыбаться на камеру. Молодой человек вдруг наклонился к ее уху и прошептал. «Она права, ты очень красивая». У Регины подкосились коленки, а по шее побежали мурашки. Магия между ними могла бы длиться вечно, если бы женщина не прекратила съемку. «Посмотрим, как вышло», – предложила Регина, чтобы развеять неловкость. Разглядеть все фото ребята не успели. Ведущий объявил, что гости приглашаются пройти в главный зал для вступительного слова губернатора. В центре вышел статный мужчина средних лет со светлыми волосами и ухоженной густой бородой. Он выглядел солидно, в строгом костюме. Когда взял в руки микрофон, можно было заметить, как на пальце поблескивает перстень с красным камнем. «Приветствую вас на этом торжественном событии», – начал свою речь Дашбок. Голос его звучал величаво и соответствовал внешнему виду. Во времена богов его сравнивали со львом, и эта ассоциация была оправдана. После приветственного слова перед гостями выступила музыкальная группа, исполняя этнические песни. Дашбок с искренним интересом наблюдал за номером, эти мотивы откликались в его душе восторгом. Он был близок к народу, поэтому рядом не стояли никакие охранники, и после открытия выставки Симаргл с подопечными сразу подошел к нему. В этот момент Дашбок делал фото одной из картин. «Думаю, Дивана уже предупредила тебя о нашем приезде». Сходу начал Богдан. Дашбок повернулся и с любопытством посмотрел на каждого члена стаи. «Конечно». Спокойно ответил губернатор. «Можешь полагаться на мою помощь. У меня с Чернобогом свои счеты, и я костями лягу, но не допущу воскрешения этого мерзавца». Первая жена бога Майя погибла во время их свадебного путешествия, угодив в ловушку Чернобога. И вторую жену забрал злодей, сделав Марену своей спутницей в пекельном царстве. «Идем, обсудим все подробнее» предложил мужчина и провел волколаков в административный офис, где их никто не смел бы потревожить. Как далеко зашли его последователи? Достаточно далеко. Сейчас еще в игру включились его сыновья, ответил Богдан. Ох, эти подонки! Выругался даже Бог. Сколько раз я боролся с кощем, но не смог убить паршивца. Но хорошая из этого тоже вышла. Так мы познакомились с моей живой. «Живо тоже присоединится к ритуалу? Нам нужно как можно больше богов, чтобы наделить печать силой», – пояснил Богдан. «Да, она в деле. И у меня на примете еще двое. Только недавно ко мне наведывался Ерила, опять клянчил деньги. Вся жизнь у этого шалопая сплошное веселье. Спускает все на вечеринки и курорты». Сказал полетит Карня, она сейчас работает на побережье. «Я хотел сам поговорить с ним, но пока не могу бросить дела. Можете полететь сами». Меня они считают занудным дядькой, а к вам есть шанс прислушиваться. — А куда надо лететь? И где здесь ближайший аэропорт? — поинтересовалась Алиса. — Он вам не потребуется, — заявил Дашбок. — Я предоставлю вам свой самолет.